Углеводы с точки зрения химии. Само их название происходит от слов уголь и вода. Такое их название произошло, видимо, потому что первые из известных науке углеводов описывались формулой Cx (h2o)y и формально являлись соединениями углерода и воды. По-моему, уже настало время открыть для многих глаза на истинное значение углеводов в нашей жизни и в нашем питании. Уж больно много споров сейчас идёт о них, как среди врачей, так и среди обычных людей, озабоченных вопросами здоровья. Слишком много путаницы в этом вопросе. Большинство углеводов могут перерабатываться у нас в организме почти так же просто, как сгорать в печке. Это идеальная простая схема распада. приводящее в итоге к образованию воды, углекислого газа и энергии, тепла. Однако, как мы можем заметить, глядя на себя в зеркало, ничего идеального не бывает. И хотя я сторонник минимального употребления углеводов, игнорировать их все как огромный класс незаменимых компонентов ежедневного питания, необходимых для жизни, мы не можем. На мой взгляд, правильный подход заключается в отнюдь не в том, чтобы полностью исключить из питания тот или иной продукт, а тем более целый класс. Я убеждён, что для питания мозга и других потребностей организма необходимо, чтобы минимум 10% меню составляли именно углеводы. Примерно это составляет от 50 до 60 г углеводов в сутки. Существует довольно популярное и расхожее выражение многих диетологов, особенно старой формации, о том, что жиры якобы сгорают в пламени углеводов. Но так ли это на самом деле? Цикл трикарбоновых кислот или цикл Кребса Дженсена считается одним из удивительных и необычных биохимических процессов, который постоянно протекает во всех живых организмах. поскольку именно он объединил практически все метаболические и катаболические процессы. Я до сих пор не верю в теорию Дарвина и предполагаю вмешательство высшего разума в создание всего живого на этой планете. Настолько это сложно и тонко отстроено. Вот за что я люблю свою профессию. И, конечно, за то, что современная диетология это не просто подсчёт калорий, картошка и капуста. Это сложнейшая биохимия, физиология и эндокринология. И чем больше я изучаю свою профессию, тем больше понимаю, что этот космос не мог бы выстроиться сам по себе. Был изначально великий мастер-проектировщик. Назовите его богом или высшим разумом, но то, что он наваял, мы до сих пор не можем до конца даже понять. В биохимии всю совокупность обмена веществ принято называть метаболизмом. Вы наверняка хоть раз слышали фразу разогнать метаболизм. Обмен веществ с выделением энергии это и есть метаболизм. И разгонять его на самом деле не надо. В процессе пищеварения поступающие в кишечник белки распадаются до аминокислот, а углеводы до моносахаров. Это и есть катаболизм, иначе говоря, распад сложных веществ на более простые. И как ни странно, первая часть метаболизма Именно катаболизм. Сначала надо разобрать старое и чужое, чтобы собрать новое и своё. Разобрать по кирпичикам заброшенное здание соседнего завода, чтобы потом из этих кирпичей построить себе коттедж или просто свинарник. Согласитесь, что это прежде всего зависит от качества кирпичей и умения строителей их разбирать и строить новое. Ткани в организме, в отличие от свинарника, постоянно обновляются. Когда отмирает старая ткань, она сразу заменяется новой. Часть стены рухнула, нужны новые кирпичи. Будем разбирать ещё и заброшенный колхозный клуб. Новая ткань создаётся в процессе синтеза белка и аминокислот. Синтез белка происходит внутри клеток в рибосомах. Создание нового белка, сложного вещества из аминокислот простого вещества, анаболизм. Дело в том, что именно цикл Кребса является одной из важнейших реакций, в которой совмещаются пути и анаболизма, и катаболизма. Именно в этом и заключается его значение. Цикл Кребса протекает у нас в митохондриях постоянно и имеет огромное энергетическое значение для организма, а катализируется он исключительно за счёт пировиноградной кислоты, которая в свою очередь образуется из глюкозы. Глюкоза сахара. Вот этот тот самый прораб, который гоняет строителей для возведения новых стен и разборки старых. Последователь глюкозы пира виноградная кислота попадает в митохондрию, где в условиях достаточного поступления кислорода и под влиянием адреналина превращается в транспортный челнок ацетил коэнзим А. Это такой своеобразный паровозик. перевозящие жирные кислоты в печь митохондрий, где они потом успешно сгорают. Одна молекула глюкозы превращается при этом в две молекулы пировиноградной кислоты. Поэтому и говорят, что жиры сгорают в пламени углеводов. Реакция, о которых я говорю, названа по имени Ханса Адольфа Кребса. биохимика, получившего вместе с Фридсом Лиммманом Нобелевскую премию по физиологии в 1953 году за исследования биохимических процессов в клетке. Пировиноградная кислота выступает в качестве точки пересечения многих метаболических путей. Её избыточное количество может быть даже преобразовано обратно в глюкозу или в жирные кислоты. Поэтому избыточное количество углеводов нам совершенно не нужно. Пожалуйста, запомните хотя бы эти два вещества: пируваты, ПВК, и ацетил-КоА. Они очень важны для общего понимания процессов набора и траты жиров. Кроме того, как вы это уже знаете, регулирующую функцию цикла выполняют всё те же гормоны: адреналин и инсулин. Они влияют на распад глюкозы, поддерживая на высоком и постоянном уровне пировиноградную кислоту, а следовательно, и метаболические процессы. Те, кто уже запутался и кому это совершенно не интересно, могут пропустить этот фрагмент и сразу прослушать окончание книги, где написано, что все мы когда-нибудь умрём. Кто ещё готов способен соображать С теми идём дальше. Мы с вами уже поняли, что в любом случае источником ацетил-КоА, хороший и нужный компонент, служит молекула ПВК, которая производится из глюкозы углеводов. А значит, они нам всё же необходимы? Так? Но вот следующий вопрос: сколько их нужно, чтобы наш прораб продолжал гонять рабочих? А то ведь есть риск, что насытившись углеводами, Он начнет толстеть и станет ленивым и малоподвижным. Оказывается, это возможно, посчитать путем простого математического вычисления. Итак, для дотошных: в сутки среднестатистический организм вес 55-60 килограмм затрачивает около пяти с половиной-шести тысяч килоджоулей, исходя из того, что расход примерно сто килоджоулей на килограмм. без учёта поправок на пол, возраст, физическую активность, состояние здоровья. Одна молекула глюкозы запускает один цикл Кребса, в результате которого выделяется 36 молекул АТФ. Одна молекула АТФ при гидролизе выделяет 40 кДж энергии. Соответственно, 36 молекул 1440 кДж. Таким образом, для поддержания жизнедеятельности нужно в сутки всего 4-5 молекул глюкозы. Даже не граммов, а просто молекул, то есть почти ничего. Стоп. Как же так? Из этих муторных математических вычислений сам собой напрашивается один очевидный вывод. Жиры способны сгорать даже в пламени всего пяти молекул углеводов. То есть мы можем, в принципе, без них обойтись. Мы на самом деле нуждаемся в настолько мизерном количестве углеводов, что жиры отнюдь не могут сгорать в пламени углеводов, так как это всего лишь пламя малюсенькой свечки. Это просто миф, очередное научное заблуждение, пришедшее к нам из глубины веков древней диетологии. И вы теперь это понимаете. Итак, мы с вами поняли, что углеводов нам требуется совсем немного. Я бы остановился для начала всего лишь на 30-40 г в сутки. Запомните, пожалуйста, эту цифру. Но не менее важно ещё и какие это будут углеводы. Я же вам уже рассказывал, что все они разные. Оказывается, на самом деле их существует немало, и все они по-разному влияют на обмен веществ. Смею предположить, что вы уже давно догадывались, углеводы на нашем столе отличаются исключительным разнообразием. или нет. Картофель и виноград, рис и макароны, а также геркулес, конфеты, мороженое, пиво, сахар-рафинад, кукуруза и кленовый сироп. Всё это колоссальное разнообразие продуктов, преимущественно состоящих из углеводов и совершенно не похожих друг на друга ни по внешнему виду, ни по структуре, ни даже по вкусу. Согласитесь, что между макаронами и мороженым определённые отличия всё же есть. Некоторые из них безусловно полезны, но большинство способны изо дня в день, годами наносить нам колоссальный вред. Смертельный вред. Можно даже сказать, что они нас убивают. На приёме у врача. Доктор, я съел просроченную пиццу. Что теперь будет? Я умру? Ну, все когда-нибудь умрут. О, боже, что я наделал? Теперь из-за меня все умрут. Не верите? Как это, собственно? Разве то, что продаётся в магазинах, способно нас убивать? Куда же смотрит правительство и другие государственные органы? Травят население у всех на глазах. Да их просто, как показывает мой опыт, мало волнует эта проблема. Я уже много лет постоянно говорю об этой национальной угрозе во всех средствах массовой информации. А в ответ тишина. чтобы вам было проще ориентироваться, попробуем дать углеводам единое определение. Можно сказать, что углеводы это вещества, которые в процессе обмена могут превращаться в чистую глюкозу. Но, впрочем, как мы видим по разновидности углеводов, клетчатки, они могут и не превращаться. Пожалуй, дать углеводам короткое определение у нас с вами не получится, так как уж больно это общее название для обширного класса природных органических соединений. Попадая к нам в организм, каждый продукт из класса углеводов встраивается и формирует свою собственную биохимическую и эндокринную реакцию. По-своему индивидуально влияет на их внедрение и наш организм. Поэтому говорить об однозначном вреде или пользе этого класса будет, пожалуй, всё же весьма прометчиво.